Как поддерживать отлаженную систему списков дел? Ваши основные, контекстные, ежедневные списки дел — части большой системы. Их эффективность напрямую зависит от целостности этого механизма. Если система хорошо отлажена, списки помогут вам быстрее и эффективнее выполнять важную работу. Если же система неисправна, списки способны навредить рабочему процессу. В следующих разделах я шаг за шагом покажу, как поддерживать эффективную систему списков дел. Большинство этих советов опираются на концепции, которые мы уже рассматривали в предыдущих разделах. Некоторые вводят новые понятия. Все они важны для создания системы, которая гарантирует, что ваши списки дел будут работать на вас, а не против. Совет номер один. Используйте пакетный список для мелочи. Пакетный список предназначен для организации всех маленьких задач в одном месте. Маленькие задачи — пункты из списка, выполнение которых занимает меньше 10 минут. Суть такого списка — собрать всю мелочь в одном пакете и разобраться с ней разом в течение одной рабочей сессии. Мелким задачам не место в вашем ежедневном списке дел. Помните. Ваш список дел на день должен быть ограничен семью задачами. Оставьте в нем место для важных, на которые потребуется больше времени, минимум 15 минут. В основном списке мелочам тоже не место. Они просто заполонят его, как саранча. Лучше поместите их в отдельный пакетный список. Как только у вас будет свободная минутка, берите в работу несколько задач. Вычеркивайте их из списка по мере выполнения. Вот примеры мелких задач, которые стоит поместить в отдельный пакетный список. Застелить кровать, запустить стирку, отправить электронное письмо клиенту, записать данные о вчерашних продажах, разобрать посудомоечную машину, запланировать встречу с коллегой, забронировать столик на ужин, проверить голосовую почту, вынести мусор, проинформировать босса о текущем проекте, перезвонить, навести порядок на рабочем месте, оплатить счета онлайн, обновить программное обеспечение. Каждую из этих задач можно выполнить за несколько минут. Однако если заниматься ими спонтанно в течение дня, они превратятся в отвлекающие факторы и нарушат ваш рабочий процесс. Вы почувствуете искушение заняться всем и сразу, что потребует дополнительных расходов времени и энергии на переключение между делами. А частое переключение, как известно, отрицательно влияет на вашу работоспособность и снижает продуктивность. Поэтому просто собирайте мелкие задачи в пакет, выделите от 30 до 45 минут на работу над ними. Это позволит вам сконцентрироваться на всех пунктах по очереди, не отвлекаясь от более важной работы. По сути, у вас будет отдельная рабочая сессия, посвященная мелочам. По возможности собирайте в одном месте задачи, которые схожи по контексту. Например, если вам нужно ответить на несколько писем, обозначьте каждое как отдельный пункт в списке и расправьтесь со всеми сразу за один пакетный разбор. Аналогично, если у вас есть несколько дел по хозяйству, соберите их и выполните разом. Работая над одинаковыми по контексту задачами, мы убираем расходы за переключение, благодаря чему Можем делать больше за меньший промежуток времени и не ошибаться. Совет номер два. Избегайте чувства перегруженности. Чувство перегруженности — одна из самых больших угроз для любой системы управления задачами. Не сомневаюсь, вам приходится с ним сталкиваться. К примеру, когда вы открываете электронную почту и тут же хотите ее закрыть, увидев сотни непрочитанных писем. Или когда вы смотрите на свой основной список и расстраиваетесь из-за его длины и отсутствия контекста у задач. А может, когда просматриваете список дел на день и замечаете, что все ваши задачи — туманно обозначенные проекты без побуждения к конкретным действиям. К счастью, вы можете решить или хотя бы облегчить все эти проблемы, следуя рекомендациям из раздела «Как составить идеальный список дел». Качественная система поможет вам эффективно распределять нагрузку. И все же риск перегруженности будет всегда. Стоит этому чувству проникнуть в сознание, как оно начнет высасывать из вас энтузиазм, тушить пламя мотивации и мешать творческому началу. Поэтому очень важно не терять бдительность. Обстоятельства могут складываться так, что вы против своей воли окажетесь под завалом из важных дел. Например, начальник может поручать вам все новые и новые проекты, коллеги попытаться делегировать свои дела, ваш супруг может пополнять список ваших обязанностей, не понимая, что у вас не хватает сил справиться с ними в срок. В такой ситуации вам тоже помогут списки дел. Если вы составляете их так, как описано в разделе «Как создать идеальный список дел», вы можете объективно оценить свою загруженность и взять на себя новые задачи, или отказаться от них. Не стоит недооценивать деструктивное влияние перегруженности. Она повышает уровень стресса, делает вас более восприимчивыми к отвлекающим факторам и мешает выполнить важные дела. Совет номер три. Характеризуйте списки дел по контексту. Мы уже разбирали эту тему. Однако повторение лишним не будет. В шаге номер шесть раздела «Как создать идеальный список дел» я говорил, что каждую задачу в списке нужно снабжать контекстными деталями. К примеру, вам следует уточнить, к какому проекту относится задача, каков ее тип деятельности, аналитическая, творческая и так далее, ограничена ли она пределами какого-то места. Поначалу эти детали могут показаться пустой тратой времени, но они крайне важны, для поддержания бесперебойной работы системы списка дел. Добавляя контекст к задачам в вашем основном списке, вы сможете быстро определить, над какими из них вам следует поработать. Допустим, вы отвечаете за высокоприоритетный проект, по которому поджимают сроки. Вы сосредоточитесь на задачах, которые продвигают этот проект. Контекст, основанный на проекте. Или, скажем, сейчас середина дня, и у вас низкий уровень энергии. Вам лучше сосредоточиться на бездумной работе, например, вводе данных, наведении порядка на столе и так далее, а не на аналитической или творческой работе. Контекст, основанный на деятельности. Или, предположим, вы находитесь в офисе. Вы сосредоточитесь на делах, которые можно сделать только там. Контекст, основанный на местоположении. Контекст на уровне задач — позволяет принимать решения о том, что делать дальше. Хотя предварительные указания контекстных данных требуют времени, это упрощает процесс принятия решений в дальнейшем. Назовем это «хорошей инвестицией в будущее». Помните, я рекомендовал ввести несколько списков по контексту? Такой принцип работает для меня. Думаю, он будет полезен и вам, если вы будете применять его регулярно. Совет номер четыре. Проводите еженедельные обзоры. Делать еженедельные обзоры ваших списков очень важно. От этого зависит, будет система мотивировать вас на выполнение важных дел или провоцировать прокрастинацию. Благодаря обзорам можно понять, успешно ли вы воплощаете в жизнь поставленные задачи. Большинство людей считают такие обзоры ненужными, они полагают, что и так хорошо понимают объем своей работы. поэтому проводить регулярные оценки — пустая трата времени. Не исключено, что для вас это действительно так. Если в вашем основном списке не больше 10 пунктов, вы сможете отслеживать все, не проводя еженедельных обзоров. Но велика вероятность, что у вас куда больше задач, которые нужно контролировать. Если у вас есть обязанности и цели, ваш основной список наверняка настолько длинный, что с ним невозможно справиться без периодических обзоров, уж не сомневайтесь. Представьте, что в вашем списке дел около ста пунктов. Без периодических обзоров вы не сможете точно оценить свой прогресс по ним. Вы также не сможете мысленно упорядочить их в соответствии с контекстом. Слишком много, чтобы следить за происходящим в режиме реального времени. Смысл еженедельного обзора — в том, что он дает вам возможность оценить ваш прогресс в достижении различных целей. Кроме того, вы можете изменить приоритеты задач, если необходимо. Я провожу еженедельные обзоры по воскресеньям. Вам же следует выбрать такие день и время, которые подходят под ваши обстоятельства. Учтите, вы должны сосредоточиться, так что выделите для себя 45 минут, так чтобы вас не беспокоили. Как делать обзор? Первое. Соберите все свои списки дел, включая основной и контекстные. Второе. Выполните мозговую свалку всех задач и проектов, находящихся у вас в голове. Добавьте их в основной список. Третье. Разбейте новые проекты на индивидуальные задачи. Четвертое. Распределите новые задачи в зависимости от контекста. Проект. тип деятельности, локация. При необходимости создайте новые контекстные списки. Пятое. Расчистите свою электронную почту. Ответьте на письма, если это необходимо. Если в письме от вас требуется какое-то действие, но при этом оно не является срочным, сделайте об этом пометку «В основном списке задач» и архивируйте письма. Кстати, советую вам архивировать письма, которые не требуют ответа либо действия, но могут пригодиться позже. Удаляйте все остальное. Шестое. Просмотрите основной и контекстные списки. Уберите задачи, которые больше не нужны или не важны. Седьмое. Обратите внимание на те задачи, которые одновременно и важны, и первоочередны. Пометьте их как претендентов на ежедневный список. Восьмое. Отметьте задачи, которые требуют участия других людей. Напишите имя участника и дату, когда вы планируете получить от него ответ. Дата подскажет вам, когда нужно будет напомнить, в случае отсутствия этого ответа. Девятое. Просмотрите свои текущие дедлайны по важным задачам. Подкорректируйте их, если необходимо. 10. Назначьте дедлайны новым задачам. которые вы добавили в основной и контекстные списки. Одиннадцатое. Просмотрите свой календарь на грядущую неделю. Составьте список дел на день согласно доступности. Может показаться, что все перечисленное ранее требует больших усилий. По правде говоря, так оно и есть, но, как я уже говорил, это своеобразная инвестиция в будущее. Еженедельный обзор — неотъемлемая часть хорошо отлаженной системы списков дел. Благодаря ему вы сможете сконцентрировать свое ограниченное время на пунктах, которые позволят продвинуться в работе наиболее важной для вас. Совет номер пять. Обновляйте свой список целей. Цели предопределяют ваше времяпрепровождение. Они дают вам понимание, чего вы хотите добиться в ближайшее время, и в долгосрочной перспективе. Цели помогают вам отдавать отчет в своих действиях. Когда вы знаете, к чему стремитесь, приходит осознание, что каждое принятое вами решение либо приближает вас к цели, либо отдаляет от нее. Цели также помогают сосредоточиться на главном. В шаге номер два раздела «Как создать идеальный список дел» я рекомендовал назначить конкретную цель для каждой задачи в вашем списке. Это нужно, чтобы начать действовать. Когда вы знаете причину, по которой необходимо выполнить то или иное действие, и эта причина значима для вас, вы будете сосредоточены на выполнении задачи. Что важно учесть? Во-первых, назначайте конкретные цели. У большинства людей цели расплывчаты. И это проблема, потому что без конкретики трудно судить о прогрессе в их Послушайте пример, приведенный далее. Расплывчатая цель — рано выйти на пенсию. Конкретная цель — выйти на пенсию к 60-летию, имея 2 миллиона долларов в ликвидных инвестициях и доход в 5 тысяч долларов в месяц. Обратите внимание, что при расплывчатом варианте практически невозможно отследить свой прогресс, невозможно определить, насколько вы близки к достижению цели. потому что вы не установили метрики, по которым оценивается успех. Напротив, четкая формулировка дает отслеживаемые показатели. Во-вторых, запишите свои цели. Так вы с меньшей вероятностью откажетесь от них. В 1979 году выпускников магистратуры делового администрирования из Гарвардского университета спросили, записывают ли они свои цели. 84% опрошенных ответили, что не имеют никаких четких целей. 13% сказали, что у них есть цели, однако они их не записывают. Оставшиеся 3% опрошенных не только записывали свои цели, но и составляли планы их достижения. В 1989 году исследователи снова пообщались с выпускниками. В ходе опроса они обнаружили два примечательных факта. Во-первых, те 13%, у кого были цели, зарабатывали больше, чем 84%, у кого целей не было. Во-вторых, те 3%, которые записывали свои цели, зарабатывали в 10 раз больше, чем 97%, которые их не записывали. Как видите, в закреплении целей на бумаге есть некая сила. Итак, вы наметили конкретные цели и записали. Что же дальше? Третий шаг — ежемесячно пересматривать их. Выделяйте 30 минут в конце каждого месяца, чтобы проследить за своим прогрессом и оценить, не изменились ли ваши цели. Если изменились, сделайте соответствующие пометки. Ваша система списков дел определяется тем, чего вы хотите достичь в своей жизни. Некоторые цели будут краткосрочными. Например, получить повышение на работе в этом году. Другие будут носить долгосрочный характер. Например, выйти на пенсию к 60 годам с 2 миллионами долларов в ликвидных инвестициях. Пересматривайте и обновляйте свои цели каждый месяц. Это поможет поддерживать систему в рабочем состоянии. Совет номер 6. Не заморачивайтесь с методикой. Людям, заинтересованным в повышении собственной продуктивности, Свойственно пробовать разные системы. Мы уже обсудили те, что относятся конкретно к ведению списков дел в разделе 10 самых популярных систем ведения списков дел. Если расширить спектр обсуждения и включить общие системы тайм-менеджмента, мы столкнемся еще со множеством других, методом помидора, таймбоксами, системой Фрэнклина Коуви, методом zen to и так далее. Безусловно, нужно пробовать разные подходы. Только так можно определить, какие хороши для вашей работы. И это отличный способ узнать новые тактики, которые можно применить в собственной системе. По сути, на протяжении всего руководства мы этим и занимались. Изучали самые популярные методики ведения списков дел, выделяя полезный функционал. Эти функции мы включим в собственную систему списков дел. Однако у систем тайм-менеджмента есть темная сторона. В них легко погрязнуть с головой. Мы настолько увлекаемся методиками управления временем, что они начинают оказывать негативное влияние на нашу продуктивность. Мы уже обсуждали вариацию этой проблемы в главе «Парадокс продуктивности. Как списки дел мешают вашему успеху?» Системы, созданные с целью помочь, заставляют нас стоять на месте. Абсолютно у всех систем продуктивности, в том числе и систем списков дел, одна цель. Помогать вам выполнять нужные действия в нужное время. Все ради того, чтобы повысить вашу эффективность и, в конце концов, облегчить управление вашей жизнью. Если зациклиться на методиках, можно получить обратный эффект. Вам наверняка знакомы люди, берущие на вооружение каждую новую систему тайм-менеджмента, которая попадает им на глаза. или использующие настолько громоздкую систему, что она только тормозит все рабочие процессы. Ваша система списков нужна для того, чтобы помогать, чтобы вы выполняли самое важное и приближались к достижению своих целей, а не для того, чтобы вы стали ее рабом. Не заморачивайтесь методиками. Будьте открыты к изменениям деталей своей системы по мере того, как меняются ваши нужды. Вводите новые функции по мере обнаружения более удачных и эффективных способов добиваться своего. Просто помните, что ваша система списков дел – ваш друг, а не хозяин. Совет номер семь. Создайте и используйте систему, которая подходит вам. Идеальной системы списков дел не существует. Подход, который работает для других людей, может не работать для вас. Я уже не первый раз говорю об этом. Базовые элементы эффективной системы — сроки, контекст, разделение текущих и будущих задач — обладают фундаментальной ценностью. Другие аспекты менее важны. Их можно изменить или заменить на более эффективные. Более того, их даже нужно изменить или заменить, если это улучшит вашу способность доводить дела до конца. Цель этого руководства не в том, чтобы заставить вас работать в рамках одной системы. Напротив, его цель — помочь создать систему, которая будет работать на вас. Мы обсудили самые популярные стратегии составления списков дел и выделили их лучшие черты. Также мы рассмотрели основы эффективных списков. Это очень важно для создания успешной системы. Сейчас мы обсудим основные характеристики структуры поддержки, которая обеспечит бесперебойную работу вашей системы в течение длительного времени. Концепции, которые мы рассмотрели, преследовали одну цель: помочь вам создать свою личную систему списков дел, которая будет работать на вас. Ваш подход может отличаться от моего. Так и должно быть. У нас разные обстоятельства, наши рабочие процессы Различны. Наши пристрастия и склонности индивидуальны, а значит и системы составления списков дел у нас будут разными. Стоит повторить, что основные блоки, о которых говорилось в разделе Как создать идеальный список дел, остаются неизменными. Они необходимы для создания эффективной системы, но ваше применение их будет отличаться от моего. Самое главное, чтобы ваш подход дополнял ваш рабочий процесс и обстоятельства. Совет номер восемь. Постоянство – ключ к успеху. Ваша система списков дел будет эффективна, если вы будете последовательно применять принципы, о которых мы говорили в этом руководстве. Последовательность – ключ к успеху в любом деле и поддержание успешной системы управления задачами – не исключение. Одно дело знать в теории, как составлять эффективные списки дел, и совсем другое — применять эти знания на практике ежедневно. Сложность практического применения всех этих принципов заключается в двух моментах. Во-первых, последовательность требует изменения привычек. Большинство из нас склонны предоставлять себе слишком большую свободу действий. Нужно выработать привычку действовать определенным образом на регулярной основе. ведь для нас это не является естественным. Вторая проблема заключается в том, что пропуск одного-двух дней может привести к эффекту снежного кома. Вам наверняка это знакомо. Вы когда-нибудь замечали, что если отложить нежеланное дело, например, поход к стоматологу на потом, становится проще откладывать его раз за разом? В нашем случае может произойти то же самое. Пропустив один этап, вы рискуете развалить всю систему. Если вам тяжело соблюдать постоянство, попробуйте использовать стратегию Джерри Сайнфелда. Я расскажу ее историю чуть позже. Сначала объясню, как она работает. Для начала изучите 10 шагов по созданию эффективной системы списков дел. Эти шаги были подробно описаны в разделе «Как создать идеальный список дел». Затем... Запомните 8 советов по обеспечению стабильной работы вашей системы в течение длительного времени. Эти восемь советов вы найдете в текущем разделе «Как поддерживать отлаженную систему списков дел». После этого купите настенный календарь, в котором весь год представлен на одном листе, и красную ручку. И, наконец, каждый день применяйте изученные шаги и советы к своему основному списку. контекстным списком и ежедневным списком дел. После того, как вы успешно справились с этой задачей, вычеркните день красной ручкой. Сайнфелд использовал эту стратегию, когда выступал в комедийных клубах. Он писал шутки ежедневно, вычеркивая каждый продуктивный день в своем календаре. Красные отметки X образовывали цепочку, которую он старался никогда не разрывать. Сайнфелд считает, что именно эта стратегия цепочки, которая побуждала его писать регулярно, помогла ему стать искусным комиком. Пока вы не выработаете привычку последовательно выполнять задание, попробуйте применить подход Сайнфолда. Я использовал его, чтобы приучить себя к физическим упражнениям. Сработало превосходно. Готов поспорить, что вы добьетесь такого же успеха, используя его для поддержания системы списков дел.